приложение. Метод светового несовершенства. Эта техника разрабатывалась главным образом на моих курсах по писательскому мастерству, начиная с 2014 года. Я попытался оформить основные принципы науки сторителлинга в применимый на практике пошаговый метод для создания эффективных и самобытных историй. Он вырос из личного наблюдения. Оказалось, что самой частой и базовой проблемой моих студентов было отсутствие связи между их сюжетом и протагонистом. В реальности персонаж и сюжет неразделимы. Жизнь возникает из личности и становится её производной. Так должны работать и истории. Метод светового несовершенства позволяет строить вымышленную историю так, как мозг строит жизнь. Ряд незмысловатых шагов поможет нам открыть самобытного персонажа, который живёт в правдоподобном и подходящем ему мире и наделён подсознательной потребностью и внешней целью, сообщая движущими вперёд сюжет. Используя метод, важно помнить несколько вещей. Во-первых, я ни в коей мере не утверждаю, что это единственный способ сочинять истории. Это лишь один из путей, оказавшийся полезным слушателям моих курсов. Во-вторых, вам не нужно фанатично ему следовать. В зависимости от требований вашей конкретной работы, что-то из этой концепции может оказаться неуместным или неприемлемым. В какой-то момент она вообще может стать вам не нужна. Вы можете не использовать стандартную модель сюжета из пяти актов. Это всего-навсего руководство, помогающее вам мыслить в правильном направлении. Главное, чтобы оно действительно помогало Перед тем как вы приступите, я рекомендую пробежать глазами описание метода от начала до конца. Вы обнаружите как обязательные вопросы о вашем персонаже, так и объяснение, почему на них непременно надо ответить. Это может сэкономить вам немало времени. Будьте готовы сдать назад. Метод сосредоточен на персонаже, потому что, как мне кажется, именно отсюда рассказчики должны начинать свой тщательный творческий поиск. Говоря о персонаже, в сущности мы говорим о его недостатках. Как правило, на каждом курсе находится один или два ученика, вежливо выражающие несогласие с таким ходом мыслей. При работе с ними я порой ощущаю, что они влюбились в своих протагонистов. Они прожили с ними месяцы, если не годы, в работе над черновой рукописью. И теперь не хотят давать им точное определение, поскольку они такие и вот такие, а ещё такие, такие и такие, боже мой, они просто великолепны. Недостатки последнее, что они захотят приписать своим персонажам. Я подозреваю, что некоторые из этих учеников в глубине души останавливают то, что эти протагонисты на самом деле они сами. Чем больше они работают над персонажем, Тем дальше этот персонаж от них отдаляется. Как странно бы это ни звучало, но этот процесс может причинять им такую душевную боль, словно они теряют кого-то из своих близких. Но эту боль нужно вытерпеть. Если этого не произойдёт, проблема может поставить крест на их способности к созиданию. У рассказчика должен быть стержень. Он должен принимать сложные и недвусмысленные решения, касающиеся персонажей. Даже если на страницах книги эти решения будут не так очевидны. В основе каждой захватывающей сцены в их истории должен лежать главный вопрос драматургии. Кто же такой этот персонаж? Если сам автор не знает на него ответа, читатель это наверняка почувствует. Придет в замешательство, расстроится и потеряет интерес. Другая распространенная проблема — Рассказчики отказываются сосредотачиваться на персонаже, поскольку источником вдохновения и воодушевления проектом является вовсе не он. Существует три основных подхода к концепции истории, которые начинаются не с персонажа: антураж, что если и конфликт. Антураж. Вот достойный антураж. Учёные нашли лекарство от смерти, и теперь земля переполнена людьми. Звучит как идея, лежащая в основе какого-нибудь крупном бюджетного сериала. Только вот это не история, а сеттинг для истории, среда, в которую помещены персонажи и действия. Существует риск, что писателю покажется, что он уже порядком попотел, придумав мрачный и убедительный антураж. И теперь достаточно просто наполнить его захватывающим действием. Вот вам потрёпанный жизнью полицейский, вот дерзкая сакс-работница, вот отважный, но загнанный в угол политик. А вот немного нарисованных на компьютере панорам туманной ночи в перенаселённом мегаполисе. Это всё не то. Чтобы выйти за рамки клише, нужны детали. Писатель должен взять крупным планом часть этого лишённого смерти мира. И затем отыскать там убедительного персонажа. К примеру, что происходит с природными ресурсами? Перед нами мир обострённого неравенства, где только богачи могут позволить себе свежую пищу и отдых у моря. Отсюда могла бы вырасти интересная сюжетная линия. Или, возможно, мы могли бы подумать о тех, кто, вопреки найденному лекарству, хочет умереть. Значит, здесь наверняка бы процветала индустрия эвтаназии. На периферии этого мира существовали бы и другие индустрии. Что если где-нибудь был бы райский остров, куда уставшие от жизни отправлялись бы провести свои последние дни, воплощая самые смелые фантазии? Какие причудливые истории могли бы развернуться в подобном месте? Возможно, наш рассказ шёл бы о войне между поколениями. Двухсотлетние люди с политическими взглядами двухсотлетней же давности сталкиваются с новой прогрессивной генерацией. Прекрасно. Но мы все еще не нашли себе персонажа. Что, если история разворачивалась бы вокруг ученой-диссидентки, задумавшей спасти планету от вышедшей из-под контроля человеческой чумы, и она пытается уничтожить лекарство от смерти? Ведь интересный поворот. Отважным и бескорыстным становится герой, пытающийся всех убить. Наверняка её план вызывал бы у неё масштабный и мучительный внутренний конфликт. Мы уже ближе. Давайте остановимся на учёной. Я тут же представляю её себе. Красивая, напористая, эмансипированная биолог живёт одна, не прочь выпить и сражается с политиками и крючкотворами. Вам уже скучно, потому что мы всё ещё в царстве клише. Единственный способ вырваться отсюда тщательно поработать над личностью этой женщины, её травмой и вытекающей отсюда битвой, которую специально для неё должен приготовить сюжет. Что, если? Что, если мировая знаменитость превратилась бы в своего собственного двойника? По каким-то своим причинам герой решил сбежать из Голливуда и скрыться в маленьком провинциальном городке. Может быть, случился скандал. Может быть, квартира в этой глухомане единственном месте, где его не станут искать. Он унаследовал от своей тёти. Никто из жителей городка не ожидает увидеть здесь его. В свой первый день здесь он сталкивается с владельцем убыточного агентства двойников, и тот замечает, что он Малость напоминает того актёра, которым он и является на самом деле. Он уговаривает героя взяться за горящий заказ. Сегодня вечером он будет разливать текилу на девичнике. Это достойное что, если для фарса или чёрной комедии. Я тут же представляю себе нашего протагониста. Его лучшие годы уже позади, но он всё ещё красив, извищен, суховат, хотя в сущности заслуживает симпатии. Во время первого же заказа он с ужасом обнаруживает, насколько ненавистен публике. Чтобы исправить положение, ему нужно вновь стать ближе к простому народу. В Голливуде его связывали отношения с распущенной худощавой старлеткой, сидящей на кокаине. Здесь на сцену выходит чудуковатая барманша Серена. Она носит старенькую побитую малетражку, в её волосах есть розовые пряди. Вам уже скучно? Мы снова тонем в клише. Чтобы из этого, что если, сотворить трогательную, полную неожиданностей и жизненной правды историю, нужно раскопать уникальную личную историю своего протагониста, и только так. Конфликт. Иногда писателям хочется осветить какую-нибудь существующую в обществе проблему. Скажем, вы недовольны медициной США, так что решили написать на эту тему что-то вроде Уолл-стрит Оливер Стоуна, только про здравоохранение. В центре будет ваш вариант Гордона Гекка, который задирает цены на жизненно необходимые лекарства. Прекрасно. Вот только если вы не проработаете, как следует своего персонажа, то и получится у вас Уолл-стрит Оливер Стоуна, только про здравоохранение. С чего начать? С чего начать процесс создания истории зависит от того, что за материал у вас на руках, если он есть вообще. Если это ситуация, что если, попробуйте представить её в виде сюжетного события или его причины. Сюжетное событие происходит на верхнем уровне действия и неизбежно ставит перед протагонистом вопросы и вынуждает его измениться. Так какого человека это сюжетное событие изменило бы наиболеем образом? Что за ошибочное убеждение могло бы определить его личность и как это конкретное событие бросало бы этому убеждению трудный вызов? Если же вы работаете над конфликтом или антуражем, то можете использовать этот подход, чтобы добраться до персонажа и сюжетного события, способных наилучшим образом раскрыть происходящее. К примеру, Антуражем может быть зона боевых действий, а конфликт в основе истории будет следующим: война делает из людей чудовищ. Теперь вам предстоит поразмыслить: для какого персонажа подобный конфликт или антураж в наибольшей степени стал бы спусковым крючком? Иными словами, кого жестокая война с наибольшей вероятностью вывернула бы наизнанку? Это мог бы быть самоувлюблённый персонаж, склонный к нарциссизму. Ему также был бы присущ бунтарский дух и нелюбовь к исполнению приказов. Речь, разумеется, о фильме Лоуренса Равески и его протагонисте, Томасе Эдварде Лоуренсе. Он был исключительным образом уязвим для антуража, в котором оказался. Особое сочетание персонажа и сюжетного события превратило сценарий в мощное высказывание о том, что война делает из людей чудовищ. Если у вас уже есть идея персонажа, можете смело погружаться в работу. Не волнуйтесь насчёт сюжетного события, и мы займёмся позднее. Если в вашей истории несколько протагонистов, будет полезным поработать над каждым из них отдельно по методу светового несовершенства. Я бы посоветовал вам поразмыслить, каким образом каждый протагонист связан с недостатками остальных. Возможно, герои встречаются с разными проявлениями общей проблемы, а эти проявления сталкиваются между собой, улучшая или ухудшая ситуацию в зависимости от нужд сюжета. В романтических комедиях и бади-муви два протагониста часто наделены противоположными недостатками. Когда они наконец находят между собой общий язык, их раны затягиваются. Святое несовершенство. Задача вашего сюжета испытывать и ломать несовершенного персонажа, а затем испытывать его вновь. Тот либо справится с вызовом сюжетного события и изменится в лучшую сторону, распознав и исправив свои недостатки, либо же этого не произойдёт. Если мы хотим выстроить убедительную и драматичную историю, на чём либо недостатки, то ему следует быть значительным. Мы ищем определённый тип недостатка, такой, вокруг которого персонаж в значительной степени сформировал свою личность и который может нанести ему вред. Несколько лет назад мне посчастливилось взять интервью у известного психолога Джонатана Хайта. Я никогда не забуду, что он мне сказал: "Следуйте за святостью. Найдите то, что люди считают святым". И тогда достаточно осмотреться, как вы обнаружите необузданную иррациональность. Необузданная иррациональность. Именно это мы должны искать в наших персонажах. Чтобы выяснить, в чём же их иррациональность, мы должны спросить, что они наделяют святостью. То, что мы наделяем святостью, в значительной степени определяет нас самих. Я полагаю, здесь таится ключ к истинной сущности персонажа. Когда другие люди думают о нас, когда их спрашивают, что мы себя представляем, это качество, вероятно, будет первым, что придёт им на ум. Это наше святое несовершенство, сломанная деталь, которую мы наделили святостью. В остатке дня дворецкий Стивенс наделил святостью свою идею английского достоинства, выраженного в эмоциональной сдержанности. Таким мы и встречаем его в первом действии, погружённым в реальность необузданной иррациональности, о чём сам он не догадывается. В начале гражданина Кейна мы наблюдаем за тем, как Чарльз Фостер Кейн придумывает себе святой образ борца за интересы простого человека. И это ошибочное представление подпитывает его всю оставшуюся жизнь. Схожим образом в начальных сценах Лауренса Равиского мы видим, как святым для героя становится представление о себе как выдающемся человеке. И затем нас ждёт незабываемое путешествие сквозь последствия этого иррационального убеждения. Эти ошибочные концепции встроились в нейронные модели реальности персонажей. Герои не могут их игнорировать, ведь эти концепции помогли им понять кем они являются. Испытать и разбить в дребезги эти святые идеи, суть упомянутых сюжетов. За счёт этого эти истории получились столь захватывающими. Не святое, не совершенство. Давайте сделаем небольшую паузу, чтобы внести уточнение. Этот метод был разработан для создания максимально характерных персонажей. Многие из наиболее запоминающихся и популярных протагонистов, те, что словно вырвались к нам, живые и убедительные с экранов или страниц книги, подобно дикенсовскому Скруджу, больше других одержимы своими ошибочными идеями. История это всегда изменения, и самые важные перемены в ней должны касаться людей. Чем сильнее вы натягиваете тетиву на этом этапе, тем дальше полетит стрела повествования. Но как далеко вы метите это уже ваше творческое решение. Иногда меня спрашивают: "Может ли история работать с идеей, к которой персонаж пришёл не сразу и потому свою жизнь вокруг неё не выстраивал?" Разумеется, это возможно, как показывает гражданин Кейн. Но даже так пропускать работу над вашим персонажем несолиснообразно. Вам в любом случае нужно спросить: что за человек верит в эту идею? Как и почему он пришёл к этому убеждению? Во что он верил прежде? Почему он изменился? Как это убеждение связано с его целями? С его тайными страхами? От чего оно его защищает? И что за сюжетное событие может приключиться и основательно испытать это убеждение на прочность. Даже если мы рассказываем историю о новообретенном убеждении, оно все равно должно иметь глубокое значение для протагониста. Тем или иным образом, оно должно быть связано с самой его сущностью и служить для нас ключом к его желаниям, потребностям, тайнам и страхам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА поисках несовершенства. Когда мы говорим о святом несовершенстве персонажа, то имеем в виду изъян в его теории управления. Все животные стремятся контролировать окружающий мир так, чтобы получать от него желаемое. Для нас, высокосоциально развитых приматов, это означает контролировать среду, состоящую из других людей. Многие запоминающиеся персонажи художественных произведений Как и люди в реальной жизни, привлекают к себе интерес тем, что фундаментально ошибаются в оценке человеческого мира и собственного места в нём. Мы можем видеть их ошибки, а они сами нет. Это приводит их к задавающему, иступлённому и губительному поведению. Их ошибка вызывает наше любопытство. Нам интересна её природа, источник, последствия и возможности исправления. Давайте представим, что мы решили использовать подлинную историю из сферы политики в художественном произведении. Скажем, перед нами встала задача написать сценарий о мучительных попытках Великобритании в 2018-2019 годах выйти из состава Евросоюза под предводительством нещадно критикуемого тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй, когда первая попытка нашего протагониста потерпела крах, Стало очевидно, что частично проблема связана с ее личностью. Мэй приобрела репутацию чопорного и холодного робота, не способного прислушиваться к другим. Она не сумела выстроить отношения со своими соперниками и союзниками, не сумела разобраться в тонком искусстве ведения переговоров, поиска компромисса и дипломатии. Это стало ее крахом. Её неспособность контролировать окружающую среду, состоящую из других людей, привела к изоляции и потере власти. Один неназванный газетный источник попытался дать её недостатку точное определение. Проблема Мэй в том, что в любой компании она всегда считает себя единственным взрослым человеком. Эта строчка бросилась мне в глаза. Не знаю, соответствует ли она действительности, но в нашем контексте это просто сказочный пример святого несовершенства. Давайте разберёмся, почему это так. Во-первых, она описывает теорию управления. Если я искренне верю, что я единственный взрослый человек в любой компании, то буду вести себя соответствующе, и тогда люди примут это. Я заслужу уважение и получу то, что хочу. Так я буду контролировать мир людей. Долгое время эта теория приносила ей успех. С её помощью она устроила себе впечатляющую жизнь. Вообразите себе нашу вымышленную Мэй на пороге взрослой жизни. Какую карьеру могла бы избрать себе молодая женщина с искажённой таким образом теорией управления? Убеждённость в том, что вы всегда самый взрослый человек среди собравшихся, Свидетельствует о человеке высокомерном и наивном, таком, кто порой обращается с другими в бесцеремонной, пренебрежительной и снисходительной манере. Это человек, убеждённый в своей правоте, и его не испугать разницей в жизненном опыте или компетенции. Кем могла бы стать такая молодая девушка? Политиком, пожалуй. Политиком, который многого добьётся. вплоть до должности премьер-министра. Вот теория, которую наша Мэй наделила святостью. Ей пришлось убедить себя в истинности теории и стать её воплощением. В противном случае ей не удалось бы этой теорией воспользоваться. И поскольку так уж устроен мозг, она повсюду видела доказательства своей правоты, не только в добытой с помощью её теории главу кружительной власти. Когда я стал искать первоисточник цитаты про единственного взрослого, то не сумел обнаружить его среди бесконечных материалов, посвящённых эпохе Брексита. Зато я нашёл множество примеров того, как люди вполне чистосердечно описывали мы и таким образом. Наверняка она читала подобные комментарии. Но были ли они правдой? Конечно, нет. Несмотря на байки, которые мы с удовольствием могли травить друг другу по ходу своей политической карьеры, а особенно в период Брексита, Мэй частенько имела дело с невероятно трудоспособными и компетентными мировыми лидерами и политическими экспертами. Все почти были взрослыми. До поры до времени, святая убеждённость нашего протагониста в том, что она единственный взрослый человек в любой компании, была её суперсилой. Она помогла ей добиться всего, что имело для неё наибольшую ценность. Придала ей уверенность, упорство и смелость. Наградила её благосостоянием, статусом и местом в учебниках истории. Но в конечном счёте она и привела её к краху. Вот почему сюжетным событием нашего сценария является деликатный, запутанный и столь важный процесс Брексита. Он стал собой тем, внешнего мира, испытавшим и беспощадно обнажившим несовершенство её подсознания. Её ошибочная модель мира помешала ей прислушаться к советам и найти компромисс. Она разозлила и отдалила от неё тех, кто мог бы помочь и поддержать её. Отказавшись увидеть и исправить свой недостаток, она потерпела неудачу, осталась сломленной и всеми ненавидимой. Её история это трагедия. Линия с единственным взрослым работает как святое несовершенство, потому что сразу даёт хорошее представление о том, как такой персонаж будет себя вести. Стоит нам услышать о таком человеке, как мы уже представляем его себе в действии. Поместите его в любую ситуацию: званый ужин, любительскую театральную труппу, команду супергероев, спасающих землю от инопланетного вторжения. Он везде будет самим собой и будет пытаться контролировать свою среду посредством определённого набора действий, которые иногда будут приносить ему успех, а иногда непредвиденные неприятности. Он словно оживает в нашем воображении. Когда я рассказываю об этих принципах своим ученикам, как правило, им требуется некоторое время, чтобы докопаться до светового несовершенства своих персонажей. Обычно они делают это в несколько шагов. К примеру, недавно один ученик рассказал, что его протагонист слишком контролирующий, и это его святое несовершенство. Допустим, начало положено, но не хватает точности, не возникает живой картины того, как персонаж будет себя вести. Когда я слышу о контролирующем поведении, Я не способен сразу же представить себе ситуацию с участием этого человека, которая выходила бы за рамки невнятных клише вроде недружелюбия и требовательности. Он не оживает в моём воображении. Итак, мы стремимся к большей точности. Спрашиваем: как именно он пытается контролировать окружающих его людей? Какова его фактическая стратегия? И получаем следующий ответ: Он рассказывает истории, и это не былицы. Гораздо лучше. Я сразу же подумала о блистательном сценарии Билли Рэя для фильма "Афера Стивенна Гласса" об опальном журналисте, который занимался ровно тем же и так приобрёл известность, обернувшуюся затем дурной славой. Кто-то вспомнил нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. Ещё кто-то упомянул геперопеку матери. укутывающей своих детей утешительной ложью. И дело пошло. Наше воображение заработало, окрылённое всеми этими сногсшибательными возможностями для развития нашего персонажа, который мы в одночасье увидели. Итак, как бы вы ёмко описали неисправную чуррю управления вашего персонажа? За какое ошибочное и определяющее его убеждение о себе самом и человеческом мире Он цепляется. Если это поможет, вы могли бы представить это в виде утверждения, начинающегося одним из следующих способов. Больше всего людей во мне восхищает. Я чувствую себя в безопасности лишь когда. Самое важное в жизни это. Секрет счастья заключается в. Лучшее, что во мне есть это И самое ужасное, что есть в других людях, это... Нечто важное в жизни, что я понимаю, а остальные, похоже, нет. Лучший совет, который мне когда-либо давали... Запомните, точность имеет решающее значение. Неопределенность на этом этапе приведет лишь к бесформенным персонажам и клишированной истории. Ваш ответ должен навести на мысль о теории управления и о том, как, исходя из неё, персонаж будет себя вести. Я всегда единственный взрослый человек в любом помещении. Вот моё лучшее качество. Значит, несходительность, непреклонность, высокомерие, сила, отстранённость, лидерские качества, неумение слушать. Я чувствую себя в безопасности лишь когда очаровываю людей моими удивительными небылицами. Значит, ложь, выставство, манипуляция, жажда внимания. Самое важное в жизни это не обнищать и не потерять любви к себе. Значит, одиночество, несчастье, подозрительность, безрадостность. Нечто важное в жизни, что я понимаю, а остальные, похоже, нет, невозможно по-настоящему дружить с представителем противоположного пола. Значит, цинизм, уверенность в себе, убежденность в своей житейской мудрости, зацикленность на сексе. Вы поймете, что вам все удалось, когда почувствуете, что персонаж внезапно ожил в вашем воображении. Этот момент стоит того, чтобы его запомнить. Вы только что познакомились со своим протагонистом. Глядя на придуманное им святое несовершенство, писатель в этот момент нередко испытывает беспокойство, не вышел ли персонаж банальным и упрощённым, таким, который где уже только не встречался. Постарайтесь с ним поникаковать. Мы только начали. В ходе следующего этапа метода светового несовершенства нам предстоит воплотить в жизнь вашу скромную, но при этом точно сформулированную идею. Первичные травмы. На этом этапе вам нужно однозначно определить, когда и какие именно травмы привели к тому, что ваш персонаж обзавёлся своим недостатком. Часто в истории встречается момент, когда протагонист оставляет подсказки, указывающие на его первичные травмы, или мы видим флэшбэк об этом, в одночасье получая представление о коренных причинах его поведения. Однако, как указал нам Шекспир четыре столетия назад, слишком явно объяснять причины поступков персонажа может быть ошибкой. Оставив лишь зацепки или полностью исключив информацию о первичных травмах, вы добавите своей истории глубины и увлекательности. Тем не менее, я полагаю, что сам писатель обязан знать, как же всё произошло, причём знать досконально. Писатель это не читатель и не зритель. Он бог, сотворивший эту историю, и он должен знать о своих персонажах всё, подобно всевидящему и всезнающему создателю. Это важно даже если ваша история основана на реальных событиях. На заре моей карьеры гострайтера, литературного призрака Я написал мемуары бывшего спецназовца по имени Энд Мидлтон. Мне очень хотелось обнаружить его святое несовершенство. Это было непросто. Энд производил сильное впечатление по тысяче разных причин, но вот в самой компании его уличить было нельзя. Я спрашивал его вновь и вновь: "Почему ты решил пойти в спецназ?" "Потому что хотел быть лучшим", говорил он. "Но почему ты хотел быть лучшим?" Тут Энд в недоумении разводил руками. Разве не каждый хочет быть лучшим? Я начал докапываться до истины. Я обнаружил, что он потерял любимого отца в возрасте 5 лет и воспитывался властным отчимом. Энд рассказывал, как этот человек тренировал местную детскую футбольную команду. Он приходил на игры в кожаном плаще длиной до колен, в велосипедных шортах, чёрных сапогах и со своим ротвейлером. Он заставлял мальчишек слушать «Simply the best» Тины Тернер на максимальной громкости перед каждым матчем и играть в футболках с надписью «Просто лучшие» с самыми крупными буквами. Его соревновательность устрашала настолько, что некоторые родители стали забирать детей из его секции. И он всегда ожидал от Энта, что тот будет играть лучше всех. Если у Энта не получалось, то его ждали проблемы. Я возненавидел занятия футболом из-за давления, которое он на меня оказывал, рассказывал мне Энд. Мне всегда приходилось играть изо всех сил. Можно сказать, что в детстве ты по-настоящему чувствовал себя в безопасности только когда был лучшим, спросил я. Энд вскочился со своего места. "Да", воскликнул он. Именно так всё и было. Эта идея Его святое несовершенство, его теория управления питала каждую драматическую сцену в его книге. Таким образом, я разгадал тайну его личности, и персонаж ожил во всём своём цвете, драматизме и сложности. Мне бы это не удалось, если бы я первоначально не выявил его первичную травму и выросшую из неё ошибочную идею. Жил на свете мальчишка, и он был обязан быть лучшим. Он впитал в себя это убеждение, действительно поверил, что и был лучшим. Это была его святая идея, и поэтому он яростно ее защищал. С ней он удивительно многого добился. Она спасала ему жизнь и давала возможность отнимать жизни у других. Он стал настоящим героем боевиков, только в реальной жизни. Но еще она причинила ему вред. После того, как Энд покинул армию, Он столкнулся с агрессией и презрительным отношением со стороны офицера полиции. Энт напал на него и в результате оказался в тюрьме. Когда ваш персонаж столкнулся со своим ошибочным убеждением. Определить точный момент, когда это произошло, значит избежать невнятных клише вроде отец избивал её или мать его не любила. Я бы хотел, чтобы вы подробно прописали эту сцену: персонажи, обстановка, диалог и всё остальное. Это полноценный, детализированный эпизод с причинно-следственной связью, который имеет начало, середину и конец. И у него должна быть весьма конкретная развязка: возникновение убеждения в значительной степени определяющего личность вашего персонажа. Он верит в что-то одно в начале этой сцены, А затем происходит нечто, из-за чего он осознаёт. Пусть это произойдёт в детстве. Недостатки, которые будут характеризовать нас чаще всего, образуются в первые 2 десятилетия жизни. В это время наш мозг находится в состоянии повышенной пластичности, а наши нейронные модели всё ещё формируются. Поскольку эти переживания встраиваются в структуру нашего мозга, они становятся неотделимы от нашей сущности. мы усваиваем их. Они становятся элементом нашей теории управления. То, кто мы есть, разумеется, в действительности в значительной степени обусловлено нашим геномом. Но попробуйте кому-нибудь сказать: "Меня гены заставили". Прозвучит это как минимум странно. Возможно, ваш персонаж стал свидетелем какой-нибудь удручающей или стрессовой ситуации. Возможно, это произошло с ним напрямую. Как мы уже обнаружили, Из-за того, что в процессе эволюции мы развивались в племенах, случаи изгнания и унижения невероятно болезненны для людей. Возможно, персонаж получил свою первичную травму в момент сильных переживаний, вызванных подобным опытом. Чтобы не приключилось с вашим персонажем, должен быть строго определённый момент, когда он отчётливо осознаёт. Или он будет вести себя именно так, или с ним произойдёт именно это. Теория управления, сформированная этим моментом, включает в себя два компонента, и поэтому он так важен. Во-первых, она указывает нашему протагонисту, кем ему нужно быть, чтобы получить желаемое от мира вокруг. Во-вторых, она указывает ему, как избежать плохого. Иными словами, этот момент и порождаемая им теория управления помогут нам определить и будущие цели нашего персонажа, и его тайные подсознательные страхи. Давайте используем Лоуренса Равицкого в качестве примера. На истоки первичной травмы Томаса Эдварда Лоуренса нам намекает сцена у костра, когда он скромно признаётся в изломанной судьбе своей семьи. Его отец, сэр Томас Чепмен, не женился на его матери что было необычной и постыдной ситуацией для человека его времени и положения. Мы можем представить себе, как юный Лоуренс отчаянно искал внимание отца, но редко с ним виделся и потому ощущал себя словно пустым местом. И тогда однажды маленький Лоуренс вдруг решил повести себя дерзко, с тщеславным своеволием, и в один единственный, драгоценный, незабываемый миг отец ответил ему теплом и радостью. Так возникла первичная травма, а Лоуренс выучил урок. Если я буду вести себя как самовлюблённый бунтарь, люди, которыми я восхищаюсь, будут меня замечать. Понимание, что больше всего на свете Лоуренс страшится оказаться невидимым для важных для него людей, помогает нам мысленно выстроить модель его личности с портретной точностью. При построении его истории это будет иметь колоссальное значение. Личность. На этом этапе вы также можете поразмыслить над типом личности вашего персонажа. Что с ним произойдёт, если пропустить его самого и его недостаток через фильтр каждой из черт большой пятёрки? Творец героев.